Глава 5. Маршал авиации Карлин посылает всех нахрен. Удивительно, как глубоко армия проникает в вашу жизнь. В этом отношении она похожа на церковь. Вы ее ненавидите, но она вас формирует. Это родители, мать — церковь и отец — воинский долг. Тому, кто не раз высказывал всяческое неуважение к военному делу, сравнение с отцом может показаться слишком мягким, но не мне. Я отношусь к войне не так, как следовало бы, по мнению правительства США, состоящего по большей части из американских военных, всю жизнь занятых войной. Армия учит нас, как воспринимать войну, чтобы они все оставались в пределе. Какая-то кренотень. Должен признаться, отец военщина вызывает у меня смешанные чувства. Мне было 4 года, когда началась Вторая мировая война. Я дорожу этими воспоминаниями. Это главное событие моего детства. Лозунги, военная форма, выпуски новостей, песни. «Белые скалы дувра», «Не сиди под яблоней без меня», «Я никогда не буду улыбаться». Каждый раз, когда я слышу их, меня захлестывает ностальгия. Как ни странно, песни военных лет внушают мне чувство безопасности. Потом начались отключения электроэнергии, я любил, когда отключали свет». «Любил ощущение опасности, словно я, пятилетний малыш, воюю в тылу». Необходимость блэкаутов объяснялась тем, что если все выключат свет, то немцы не смогут найти Нью-Йорк и сбросить на него бомбы. Ясное дело, немцы просто спали и видели, как пролететь пять тысяч километров над Атлантикой с одним баком топлива и сравнять нас с землей. Что с них взять? Чокнутые фрицы». Каждую неделю мы слышали нарастающий и стихающий вой воздушной сирены на Бродвее и 116-й улице, сигнал учебной тревоги и отключения электричества. Мы гасили свет и собирались в холле, где не было окон. Мэри включала тусклую желтую лампочку. Я с надеждой ждал взрывов, а мать рассказывала мне, как далеко-далеко, в Тихом океане, «Мой отец помогает генералу МакАртуру выиграть войну». Дуглас МакАртур, американский военачальник, генерал армии. В 1942 году руководил обороной Филиппин, возглавлял операцию по освобождению Филиппин от японцев в 1945 году. Был главнокомандующим оккупационными войсками союзников в Японии. Отвечавший за наш дом Энди Макайзе, в каске официального инспектора по противовоздушной обороне, обходил двор с фонариком в руке, бесстрашно проверяя, у всех ли выключен свет. Надо же оставить немцев в дураках, пусть думают, что это не Нью-Йорк, а просто безобидная заболоченная пустошь. Однажды я приподнял оконную раму, чтобы хоть одним глазком взглянуть, как выглядит «Мир во время войны». Энди обернулся на звук и ослепил меня фонариком. «Джордж, ну-ка спрячься, если не хочешь остаться без головы». Я рванул обратно в темный коридор со всей прытью, на которую были способны мои липкие от маленькие ножки. Меньше всего мне хотелось получить заряд шарапнели и до конца жизни носить в голове осколки. «Что ты делал на войне, папа?» «Я тоже внес свою лепту. Носил мяснику жестянки с застывшим жиром, который мать собирала со сковороды, где поджаривала бекон на завтрак. Платили за него по 12 центов за полкило. Любопытно было, что они с ним делают. Грузят на корабли и отправляют заброшенным за семь морей мальчишкам? Что они с ним делали? Если вдуматься, то не так уж хочется и знать». Если бы вдруг на нашей передовой позиции после прямого попадания никого в живых не осталось, я готов был нести службу наблюдателем за самолетами. Благодаря настольной игре Определи самолет я различал по силуэту все самолеты всех воюющих стран, даже Италии. Фоки-вульфы, Мессершмиты, Мицубиси, Викерсы. Де Хэвеленды, Мартинсы, Дуглас и Боинги я все их знал. Меня не проведешь. Я различал их спереди, сбоку, сверху и снизу. Если какой-нибудь немецкий мудак в шмите вздумал бы притвориться с файром, перевернувшись вверх днищим, я приказал бы артиллеристам разнести его к Чертовой матери. В Колумбийском университете открыли офицерскую школу ВМС, где выпускники колледжей проходили 90-дневный курс и отправлялись через океан служить мичманами. В воскресенье вечером после ужина курсанты, выстроившись в несколько шеренг, отдельно католики, протестанты и евреи маршировали по улицам на вечернюю службу в ближайшие церкви и синагоги. Мы, малолетки, любили промаршировать вместе с ними пару кварталов. Шагая строем, они пели. Я до сих пор слышу их голоса, отражавшиеся от зданий. Прощайте и до встречи. Не нужно слез. Не грустите Салли и Сью. Мы скоро вернемся. Мы скоро вернемся к вам. Протестантам приходилось идти дольше, чем католикам и евреям. Реверцайдская церковь находилась дальше, поэтому они чаще попадались мне на глаза. Через много лет я узнал, что одним из мичманов, с которыми я шагал нога в ногу, был молодой парень, только что окончивший университет Небраски, тот самый Джонни Карсон. Джон Вильям Карсон, американский журналист, режиссер, многолетний ведущий популярного телешоу «Сегодня вечером». Потом были бомбы. Я всегда был неравнодушен к бомбам. В моем детстве они занимали важное место. Мне было восемь, когда война подходила к концу. Я уже ездил в метро 1, часто доезжал до Крайслер-билдинг на 42-й улице, где проходила постоянная экспозиция военной техники джипы, артиллерийские орудия, танк, разная военная форма, знаки отличия и всякие такие интересные штуки. Но главным украшением служила огромная бомба весом 225 килограммов под названием «Блокбастер». Начиненная взрывчаткой, она была установлена в стойке вертикально, как при падении. Блокбастер, буквально «Разрушитель квартала». Неологизм англоязычной прессы, которым называли самые мощные фугасные авиабомбы во Второй мировой войне. Я представлял нарастающий пронзительный свист, с каким она приближается к Земле. Возможно, выпущенная Б-17, на котором летал мой дядя Том. Падает, падает, падает на головы немцев, которых я видел в кинохроника «Боинг Б-17. Летающая крепость». Первый серийный американский тяжелый четырехмоторный бомбардировщик. Эксплуатировался с 1938 по 1968 год. Но самое яркое мое воспоминание — имена, нацарапанные посетителями выставки на корпусе бомбы. «Витто Бруклин», «Глория» и «Эдди», «Сони ВМС». Маленькие, безвестные люди, которые норовят приобщиться к бомбовой мощи, огромной и равнодутной. Почему бы и нет? Все мы пытаемся нацарапать свое имя на бомбе жизни. В нескольких сотнях метров от моего дома, пьюпин холле Колумбийского университета, началась замечательная жизнь еще одной бомбы — атомной. Пьюпин-Холл. Факультет физики и астрономии, участник американской программы разработки ядерного оружия, внесший значительный вклад в расщепление атома. В том же году наша бомба прошла испытание на нескольких сотнях тысяч японцев. И прошла на отлично. Мы собрались на Тайм-сквер, чтобы отпраздновать День Победы над Японией. Окончание одной войны и начало следующей. Холодной войны которая продлится в десять раз дольше и обойдется в сотни раз дороже. Но мы ее тоже выиграем. Черт возьми, воевать мы умеем. Положенный срок пришлось и мне внести свой вклад в победу в холодной войне. Я достиг призывного возраста. При таком населении, как в Нью-Йорке, с призывом возникла одна проблема — Добровольцев было так много, что повестка могла прийти в 21 и даже в 22 года. В таком возрасте это очень не кстати, не то, что в 18. Поэтому многие шли в армию сами, не дожидаясь призыва. Мало кто из них мечтал попасть в сухопутные войска, но имелся красивый способ избежать этого – поступить в авиацию. Идея с авиацией выглядела привлекательно. Вас могли включить в группу, которая вылетала и сбрасывала бомбы на коричневых и желтых людей. А потом вы приходили домой, принимали душ и смотрели кино. Да и брат там служил, и форма у них была классная. синяя а не это блевотные хаки, плюс всякие привилегии на гражданке. Когда я думал о ВВС, То представлял что-то вроде загородного клуба. Но главное, что побудило меня выбрать авиацию, это конкретная цель – закончить школу диджеев, воспользовавшись законом о льготах для военнослужащих. Забавный ход мысли у подростка. У меня был готовый план действий. В каком-нибудь городке я стану диджеем на радио, добьюсь известности – Начну выступать в ночных клубах, стану комиком, сделаю такое смешное шоу, что поставлю его на Бродвее, а там пойдут и приглашения в кино. Проще простого. В августе 1954 года я отбыл на службу. Записывать меня пришлось матери, потому что мне еще не было 18. Пять утра мы с моей невестой Мэри Кэтрин явились на Уайт-Холл-стрит, 39 где я доложил о прибытии и принял присягу. Нас посадили в автобус, и мы отправились за 500 километров на авиабазу «Сэмпсон» возле Рочестера, штат Нью-Йорк. Что странно в голове тогда вертелось, мы улетаем в бескрайнюю синюю даль. Первая строка официального гимна ВВС США, принятого в конце 1940-х годов. «Я трясся в долбанном автобусе, который вкатился в мрачную дыру под названием Туннель Холланда». Туннель Холланда – один из первых подводных автомобильных тоннелей, проложенный в 1927 году под рекой Гудзон. Назван в честь главного инженера проекта Клиффорда Милберна Холланда, который не дожил до завершения строительства. С первых дней службы мне нравилось общаться с черными парнями. В автобусе я разговорился о черной музыке с парнем из статен айленда Его звали Бишоп. Он просветил меня насчет ча-ча-ча и мамбо, которые я считал все еще модным танцем. Но он сказал «Не-а, мамбо — вчерашний день. Обрати внимание на ча-ча-ча, за ним будущее». Первый урок, полученный мной в армии. Начальная подготовка давалась нелегко, но я был к этому готов. Всегда приходится избавляться от бездельников-любителей, расчищая место для профессиональных, увлеченных бездельников, вроде меня. Я вызвался стать участником медицинского эксперимента. Всего нас было 70 подопытных. По изучению распространения микробов. Мы жили не со всеми на базе, а в отдельном отсеке, в обычных комнатах. Время от времени приходили врачи и брали мазок из горла длинными ватными палочками. Первый раз они пояснили, мы проверяем, не для среди вас больных. Позже мы узнали от старшего сержанта Ванелли, чем они на самом деле занимались. Они брали у нас из горла образцы микрофлоры, отмечая, кто в какой комнате и на какой кровати спит, чтобы отслеживать, как передаются вирусы. У них все было вперемешку. Чистые ватные палочки, которыми брали мазок, и зараженные, которые уже побывали у кого-то во рту. Это были разные палочки, но тем не менее, фу, мерзость. Нас избавили от кучи обязанностей. Можно было даже на построение по утрам не вставать. Построение — это когда каждое звено эскадрильи, одетое по форме, с вычищенными зубами выстраивается на плацу и проводит перекличку. Нам, подопытным кроликам, разрешалось пропускать его, если хочется, и вообще забить. Такая рань на улице Темень, сентябрь-октябрь на севере штата Нью-Йорк, забивали мы довольно часто. Иногда нас вывозили в лагерь, и мы по три дня проводили в палатка. Но когда однажды ночью полил дождь, нас тут же вернули в казармы, не хотели подвергать угрозе такое ценное подопытное подразделение. О полетах я тогда не думал. У меня не было аттестата зрелости, и становиться офицером или пилотом я не собирался. Я быстро понял, что любые офицеры — мудаки, все эти начальники и руководители операций. Меньше всего я хотел стать таким же. Конечно, было заманчиво иметь все то, что они могли позволить себе на свою зарплату, Но такой способ заработка мне претил. Я был просто боевой единицей. Общался я больше с черными сослуживцами, среди них попадались и мои соседи из Гарлема. Были парни из южных районов Чикаго, из Хафа, пригорода Кливленда. У нас с ними было много общего. Джаз, н блюз всегда находилось о чем поговорить. Белые же в основном выросли на фермах, север Нью-Йорка, Агая и штаты к западу. Никаких точек пересечения. На этом этапе командиром звена становился такой же рекрут, как и мы. Он тоже проходил начальную подготовку в ожидании своей первой нашивки. Командовать назначали того, у кого имелся боевой опыт, например, в Национальной гвардии. Первого среди равных. Типа как с папой римским. Командиру звена полагалась отдельная комната в конце коридора. Нами командовал Дон, здоровый черный парень из Чикаго. В старших классах он занимался плаванием, касая сажень в плечах. Дерьма в нем тоже хватало, но он назначал командиров отделений, которым предстояло маршировать в первой шеренге и возглавлять колонну, и которых должны слушаться. Дон выбрал двух черных парней и меня. «Я же такой классный!» Начальная подготовка сводится в основном к тому, чтобы сидеть на занятиях и слушать жизненно важные лекции, например, о том, как правильно себя вести, когда на тебе военная форма. Человек в форме никогда не покатит детскую коляску. Человек в форме никогда не воспользуется зонтом. Человек в форме обязательно снимет головной убор в помещении. Такому-то и такому-то он обязан отдавать честь. Ну и лекции по военной истории, бесконечные долбанные битвы, которых мы всегда побеждали. Дон часто освобождал меня от занятий. Я нужен был ему для более важных задач. По утрам он вручал мне список Мои задания на день: сходить в супермаркет на базе и украсть вот эти пластинки. Дон был прозорливым стратегом. Я вырос в большом городе, значит, умел воровать. Я белый, поэтому не буду привлекать внимания, расхаживая между стеллажами. Своими талантами я завоевал его симпатию. Он разрешал мне зависать в его комнате после отбоя и слушать украденные мной пластинки. Однажды в супермаркете, выполняя боевую задачу найти и стащить, Я заметил парня с сержантскими нашивками, которого я мог поклясться где-то уже видел. Потом меня осенило. Мы жили в одном районе, и однажды я разжился у него травкой. Он был старше по званию, почти бог. Любой, у кого есть нашивка, может отдавать приказы, а ты должен их выполнять. Я столкнулся с дилеммой». Разрешает ли Единый кодекс военной юстиции обратиться к нему? А покупать у него траву? Мучился я недолго. Ясен пень, он разрешает и то, и другое. Он жил в другой казарме, исключительно для сержантского состава. В условленное время перед отбоем я вошел к нему в комнату и офигел». Мало того, что у этого засранца был проигрыватель на 45 оборотов в минуту, и он слушал пластинку Стэна Кентона, так у него в пепельнице еще и томился зажженный косяк, небрежно брошенный между затяжками. Зажженный. Изнемогал в ожидании. «Я в жизни такого не видел!» Косяк нужно бегом пускать в дело, чтобы ни один миллиграмм не пропал, никаких пепельниц. Выходите на крыльцо и быстренько пускаете по кругу. Процесс под кодовым названием затянулся и порядок. А у него он просто лежит и тлеет. Охренеть! Ну и крутой же ублюдок. Я купил у него пакетик за 10 баксов и папиросную бумагу. В комнате Дона я произвел фурор. Так мы проходили подготовку и служили стране, куря траву, воруя пластинки и заражая друг друга вирусами. За это я и получил первую нашивку. Потом был Денвер и Учебка. Здесь знакомились с техникой, в моем случае с прицельно-навигационной системой К-2, которой был оснащен новый реактивный бомбардировщик средней дальности b 47 «Стратоджет». Боинг Б-47 «Стратаджет» — американский реактивный бомбардировщик, выпускавшийся с 1947 по 1959 год. Разработанная для него аэродинамическая схема, двигатели на пилонах под крыльями, впоследствии стала широко использоваться для пассажирских самолетов. Б-47 был творением генерала Кертиса Лимея чье предыдущее детище времен Второй мировой войны сотнями тысяч уничтожало с воздуха граждан Германии и Японии. Кертис Эмерсон Лемей, генерал ВВС США, во время Второй мировой войны руководил бомбардировками японских городов, командовал операцией по атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки. Он же послужил актеру Джорджу К. Скотту моделью для создания образа генерала-психопата Бака Терджитсона в фильме «Доктор Стрэнджлов». «Доктор Стрэнджлов» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Фильм Стэнли Кубрика, снятый в 1964 году в разгар Холодной войны, антивоенная сатира, высмеивающая милитаристские программы США и гонку вооружений в целом по мотивам триллера Питера Джорджа «Красная тревога». Теперь Элю возглавлял стратегическое командование ВВС и Б-47 играл ключевую роль в выполнении его новой задачи – уничтожении советских граждан с воздуха. На этот раз миллионами наш человек. Б-47 — первый бомбардировщик в истории, не уступавший по скорости истребителю, а также высотный самолет. У аналоговой системы К-2 не все было гладко с навигацией, что усложняло своевременную доставку и сброс бомб на намеченную цель. Приходилось учитывать такие факторы, как движение на дозвуковых скоростях, баллистику, особенности обшивки, характер падения бомбы и множество других переменных. Ряд параметров задавался на старте. По ходу вводились дополнительные данные, где находятся ТСБ, точка сброса бомбы, и ТП, точка прицеливания, и какова ГД, горизонтальная дальность. По этим водным К-2 вычисляла параметры для точного поражения объекта ядерной бомбой. Мне нравилась вся эта байда. Отчасти потому, что приходилось для разнообразия напрягать мозги, а еще потому, что, как выяснилось, я люблю поток информации, расчеты и поиски решения. И жаргон. Обслуживая К-2, мы использовали прикольную аббревиатуру Иран. Придумал ее явно человек с чувством юмора. Она означала инспекция и ремонт агрегата при необходимости. Плюс все вертелось вокруг бомб, которые я обожал. В мае 1955 года мне исполнилось 18, и после 8 или 9 месяцев службы я мог выбирать, куда хочу перевестись. Вы предлагаете три варианта, начальство выбирает один. Я хотел оказаться как можно ближе к дому. Выбрал Плацбург, штат Нью-Йорк, Колумбус, Вагайо и еще одну базу стратегического командования ВВС в Новой Англии. На любой из них я мог бы защищать священные американские свободы, например, свободу выбора. Как и ожидалось, мой выбор проигнорировали и отправили меня в Луизиану, на авиабазу Барксдейл, расположенную на другом берегу реки Ред Ривер от Шрифпорта. Мой друг называл ее «самой вонючей дырой в этой долбанной стране». Поначалу за пределами базы я бывал редко. Мне и в казарме жилось зашибись. По три человека в комнате, односпальные кровати, пить и курить – пожалуйста. С пропуском класса А можно было покидать базу в любое время, так что определенная свобода была – Я с головой ушел в музыку, джаз и энд блюз А вскоре мне удалось приступить к реализации своего стратегического плана. На каждой базе есть клуб для офицеров и клуб для сержантов, но на дворе стояли 50-е, и сегрегацию в этой южной глубинке никто не отменял. Для черных сержантов в клубе имелась отдельная пристройка. Ходить туда могли и простые смертные из сержантского состава. Там я и начал зависать. Они придумали хот-доги «Радар». В середину сосиски вкладывался сыр и нагревался с помощью какого-то излучения, подобие духов. Такая ранняя версия микроволновки. Кто знает, сколько доз радиации мы получили с этими хот-догами. У них был солодовый ликер, карлинг-блэк-лейбл, музыкальный автомат, танцы и много чего хорошего. Карлинг Black Лейбл, канадский бренд пива, популярный в Великобритании. Я общался с черными парнями из других эскадрилей. Белых я там видел, может, раза два. Адепты белой культуры из моей казармы подвергли меня остракизму Как одного из тех ненормальных белых нью-йоркцев, любителей негров. С чернокожими сослуживцами я чувствовал себя вполне естественно. Я вырос на улицах Гарлема, детьми мы играли бок о бок с черными и латиносами всех мастей, доминиканцами, поэрториканцами, кубинцами, и всегда находили общий язык. Приходилось. Подросткам я часто слышал предвзятые и дискриминационные высказывания от разных типов на улице или во дворе школы. Но я с теми, кто говорит, такое дело не имел, пропуская их перлы мимо ушей. Едва появившись, слово «цветной» вошло в мой лексикон как более мягкое и приемлемое. Бесцеремонные расистские высказывания, как и расизм в любой форме, мне претили. Моя мать тоже была свободна от предрассудков, и воспитывался я иначе, чем многие из моих сверстников. Хотя некоторый антисемитизм я за ней замечал. Евреев она называла норвежцами. У них с сестрой был свой шифр огни тут в автобусе пара норвежцев. Однажды я провел ночь в участке только потому, что ехал в машине, где за рулем сидел черный парень, мой сосед по комнате. Его звали Конни, у него был маленький автомобиль, и в этом состояла пикантность. От черного такого никто не ожидал. Мы с Уолтерсом, белым парнем из Сан-Хосе, который жил в комнате напротив, собирались в город. Хотели заглянуть в бар для белых, а конни в бар для черных. И вот черный парень едет по Луизиане в своем маленьком седане. Рядом с ним сидит белый парень, другой белый, это был я, сел сзади. Мы выехали на бульвар Барксдейл, направляясь в Шерифпорт. Как вдруг на пути нарисовались две полицейские машины с мигалками. Ругань, оскорбление, все как обычно. Но им пришлось действовать с учетом нашего статуса, мы все-таки военнослужащие. Они понимали, что мы в их власти только на одну ночь, и уже утром авиабаза вытащит нас отсюда. Но за эти пару часов мы ощутили на своей шкуре, какое дерьмо этот юг, где правят ненависть и унижение. Нам пришлось провести ночь в участке без всяких причин, если не считать основанием для задержания то, что за рулем негр. И за рулем негр, который везет белого. Кони отправили в камеру к черным, а нас с Уолтерсом закрыли в соседней. Решетка не мешала нам общаться. Единственное окно было без стекла. Климат там знойный. В носке у меня было заныкано три косяка. Обыскивать нас не стали». Так что всю ночь мы вместе курили траву, черные и белые, в городской тюрьме Божер-Сити, образца 1955 года. гребаный дым выпускали в их гребанное окно. Хорошо оттянулись. Свободно общаться с черными мне никто не мешал хотя это противоречило структуре жизни в военных. А мне шло только на пользу, помогало приобщиться к профессии комика, развивать находчивость и раскованность, которых я не добился бы, общаясь только с социально близкими. Плюс увлечение музыкой привело меня на радио. Я попробовал себя в роли ведущего, что, в свою очередь, заставило задуматься о сцене. А с другой стороны... «Своему непослушанию я обязан впечатляющим перечнем военных судов, а также ситуаций, когда суда удалось избежать лишь чудом». На Барксдейле, базе стратегического командования ВВС, размещалось немало настоящих Б-47, каждый из которых стоил целое состояние. В 1955 году еще не было ядерной триады, всех этих сил наземного, воздушного и морского базирования. Подводные лодки только начинали строить, а шахты еще не вырыли. Б-36 был снят с производства, а Б-52 нам еще не поставляли. Конвер Б-36 «Миротворец» — первый в мире бомбардировщик с межконтинентальной дальностью полета поднимавший самое мощное артиллерийское оборонное вооружение за всю историю авиации. Производство прекратилось в 1954 году. Boeing B-52 Stratafortress. Буквально «стратосферная крепость». Американский стратегический бомбардировщик – рекордсмен по дальности полета среди военных самолетов. Стоит на вооружении ВВС США с 1955 года разрабатывался с главной целью доставить две термоядерные бомбы в любую точку СССР. Так что у нас имелись только средние бомбардировщики Б-47, единственное средство сдерживания демонических планов империи зла. Я был крошечным, но важным элементом той тонкой черты, что отделяла Америку от Армагеддона. «Мир — наша профессия», — как любил повторять наш командир-психопат. Прямая цитата из кинофильма «Доктор Стрэнджлав» или «Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» режиссера Стэнли Кубрика. «Чтобы попасть на взлетную полосу, требовался специальный пропуск с вашей фотографией и кодом, определяющим уровень доступа. Однажды я направлялся на полосу, а на посту стоял часовой примерно моего возраста, если не младше. Пропуск у меня был под полевой курткой, снаружи не видно, поэтому он спросил, «Где ваш пропуск?» Я отвечаю, «Да пошел ты, я иду на работу». И шагаю дальше. Он достает пистолет и приказывает, «Лечь лицом вниз на тротуар!» «Да пошел ты, хуесос», повторяю я. Но потом здравый смысл берет вверх. «Слушай, вот он, мой пропуск. Только отвали». Но уже поздно, я его послал. «Неповиновение лицу при исполнении. Статья 15. Строгое дисциплинарное взыскание». За это могли и зарплату урезать, и понизить в звании. В результате я потерял нашивку и снова стал рядовым. Нашивку мне вернули довольно быстро. На этот раз после учений, моделирующих ситуацию, когда враг пытается прорвать периметр базы. Наша цель — защитить бомбардировщики, цель врага — проникнуть внутрь и нейтрализовать самолеты. Сценарий с советскими войсками, которые добираются до Божер-Сити, штат Луизиана, и выводят из строя наши Б-47, выглядел так же правдоподобно, как идея, что немцы могут перелететь через Атлантику с одним баком топлива. Но в этот детский сад мы играли на полном серьезе. Ночь накануне Рождества. Даже в Луизиане взлетная полоса покрывается инием. К одному из бомбардировщиков подъезжает аэродромный источник питания, теперь там внутри будет тепло и уютно. Мой пост совсем рядом, я уже хорошо поддал, поэтому решаю немного вздремнуть. Ставлю ствол, именно ствол, отказываюсь называть его винтовкой, рядом с источником питания, поднимаюсь в самолет и вырубаюсь. А тут едет проверяющий из нашего сектора и видит мою винтовку, мать его, без присмотра. Меня вытаскивают и вперед под трибунал. На этот раз за самовольное оставление поста во время учений, приближенных к боевым действиям. Язык не повернется назвать это правосудием. Это судилище ради экономии времени и денег и клепания обвинительных приговоров. Судопроизводство? Нет, не слышали председательствовал в суде полковник, единый во всех лицах. Он был и судьей, и присяжными, и прокурором, и адвокатом. Зачитал приговор. «Мы признаем вас виновным. Кто мы, ублюдок?» Но он все-таки смягчился. «У тебя скоро рождественский отпуск, я не буду зверствовать. Обойдемся без гауптватты, но высчитаем с тебя две трети зарплаты за три месяца». Ну и еще ты теряешь нашивку. В итоге история моих армейских нашивок выглядела так. Я получил нашивку, потерял нашивку, получил нашивку, получил вторую нашивку, потерял нашивку, получил две нашивки, потерял одну нашивку, потерял вторую нашивку. Всего я заработал 6 нашивок и потерял 4. На дембель я уходил, чувствуя себя долбанной зеброй. «Мало того, что он ошивается с черномазами», — говорили обо мне после этого, — «он еще и сам редкий утырок». А потом произошло событие, круто изменившее мою жизнь. Как-то вечером ко мне в комнату заглянул один парень из Миссисипи. Его звали Майк Стэнли. «Эй, Джордж, знаешь, чем я занимаюсь?» — спросил он. «Играю боксера в пьесе «Золотой мальчик». «Золотой мальчик» — драма американского сценариста и драматурга Клиффорда Одеца популярная в 1930-е годы о талантливом боксере, который мечтал стать музыкантом. Тут в центре города есть маленький театральный кружок, называется «Рискованный театр», и им нужны актеры. У тебя хорошо получится, ты прирожденный клоун. Вот так я и получил роль в этом спектакле. Играл тренера а в следующей пьесе «Фотографа». Только шляпу поменял. Роль Тома Муди, менеджера главного героя, боксера, исполнял Джо Монро, ведущий утренних эфиров на Кей Джо, самой популярной городской радиостанции. Кей Джо слушали все. Она была на слуху, потому что крутила песни из топ-40, когда этот формат быстрого реагирования только входил в моду и был еще в новинку. «Чего я не знал, так это того, что Джо Монро владеет половиной радиостанции». Я подошел к нему, «Джо, после армии я хочу стать диджеем. Можно как-нибудь подъехать к тебе на радио и посмотреть, как ты работаешь». Он ответил, «В любое время». И вот я прихожу к нему, и после окончания эфира он говорит мне, «Возьми тексты, иди туда в студию за стеклянной стеной и прочитай мне». И там, в далеком южном штате, я со своим нью-йоркским произношением читаю. «Привет, магазин Пак работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Потом читаю новости про суэцкий кризис, и он тут же берет меня на работу, вести по выходным выпуски новостей, обещая 60 центов в час». Это было только начало, с 12 до час ушла часовая программа без всякого сценария. Просто играли разные мелодии, что-то вроде приятной музыки в полдень. Я получил этот часовой эфир. Потом он решил не дробить эфирное время. Это отстой, мы этим больше не занимаемся. Мы перешли к формату эфиров с 6 до 9, с 12 до 3 и с 3 до 6 часов. Я выходил в эфир каждый день с 12 до 3. Американская авиация была просто счастлива, что я, наконец, занялся чем-то полезным. Я был у всех на виду в центре города, не распространял венерические заболевания, никого не насиловал. Отличный пиар для ВВС США. Мне разрешили покидать базу. Делал я это довольно часто, поэтому меня перевели с должности механика прицельно-навигационного комплекса К-2 на должность диспетчера. Раз в двое суток, около полуночи, я садился и расписывал наряды на следующий день. Это занимало иногда час, иногда больше, зато потом я был свободен. Все это отнимало максимум 3 часа раз в два дня. Я просто жил в своей комнате, содержал в порядке койку, больше от меня ничего не требовалось. Еще один военный суд предстоял мне в Англии. Мы пробыли там 90 дней, вся эскадрилья, 45 самолетов с полным боекомплектом. Стратегическое командование ВВС часто такое практиковало, чтобы доказать, что финансируют их не зря. Поднимало целую эскадрилью и отправляло на передовые позиции типа Марокко или Англии. Всего в каких-то двух с километрах от богомерзких советов, Они в пяти с километрах от них, как Луизиана, можно сэкономить пару баксов на горючем. Пока мы были в Англии, мои обожаемые «Доджерс», которые никогда не выигрывали мировую серию, обыграли «Янкис» и стали победителями. Бруклин «Доджерс» — американская команда главной лиги бейсбола, игравшая в основном в национальной лиге. С 1957 года носит название «Лос-Анджелес Доджерс». Нью-Йорк «Янкис» — американская профессиональная команда главной лиги бейсбола, 27 раз выигрывавшая мировую серию одна из самых успешных команд в истории американского спорта. Мы с другом услышали об этом по армейскому радио. Новости до Англии долетают на 5 часов позже, но не обмыть победу «Доджерс» мы не могли. Обратно на базу я приполз уже глубокой ночью в весьма приподнятом настроении. Праздник испортил комендант казармы с лычками сержанта, гаркнув на меня «Заткнись, Карлин!» На что я ответил своим фирменным «иди нахуй, уебок». «Злостное неповиновение. Основание для второго военного суда». Итого на тот момент два военных суда и еще четыре обвинения по пятнадцатой статье вдобавок к самому первому. Всего семь серьезных дисциплинарных проступков. Охренительно. А впереди еще год. Я поступил на действительную военную службу на четыре года. После этого еще четыре года вы автоматически числитесь резервистом, то есть они берут вас в оборот на восемь лет, а меня брать не захотели. Закончиться эта история могла четырьмя способами. Увольнение с лишением прав и привилегий, увольнение за недостойное поведение, увольнение с хорошей характеристикой и увольнение на общих основаниях. «Мне не подходил ни один. Меня классифицировали по пункту 39.16. Это что-то вроде развода по обоюдному согласию сторон. Молчаливое признание того, что у вас с ВВС ничего не вышло». Критериев тут три. Во-первых, вы не работаете по военно-учетной специальности два года и дольше. Во-вторых, вас понижают в звании более двух раз. «В-третьих, вы не планируете оставаться сверхсрочно. Я подходил идеально. Армия отпустила меня через три года и один месяц со всем денежным довольствием и правами военнослужащих. В резерве я им тоже был не нужен. По сути, это означало, ты молчишь о том, что служил, а мы забываем о тебе. Такой ранний вариант «не спрашивай, не говори». «Не спрашивай, не говори» — официальная доктрина США, принятая в отношении военной службы геев, лесбиянок и биссексуалов, введенная администрацией Билла Клинтона. Я вышел победителем. Мне было 20, я полтора года проработал на радио, армии, я был ничего не должен, непередаваемое чувство. Отсюда и мое двойственное отношение. Разумеется, я против военщины, против того, чем военные занимаются. Однако авиация во многом совсем не напоминала армию. Ну да, они сбрасывали бомбы на людей, но у них было поле для гольфа. Я разобрался в том, как все устроено в этой гребаной эскадрилье. Я знал все про комплекс К-2, все 700 килограммов оборудования, 41 основной компонент, 370 электронных ламп и порядка 20 тысяч отдельных деталей. Я научился не ввязываться в драки, пить ровно столько, чтобы без приключений попадать домой, держать себя в рамках. В каком-то смысле ВВС взяли на себя роль отца, которого у меня никогда не было. Они воплощали то мужское начало, которое «заботилось обо мне», выделило мне комнату, кормило меня и помогло вырасти из моих детских штанишек. Оно подвело меня к тому рубежу, откуда я мог шагнуть в свою жизнь и начать карьеру, дав мне пинка под зад в самый подходящий момент. Я хочу от всей души поблагодарить Пентагон, Советский Союз и военно-промышленный комплекс. Без них я никогда не стал бы тем, кем стал».